Глава пятьдесят четвёртая Чёрный дракон долграна заспикировал на нас, и мне удалось уйти от удара лишь в последнюю минуту, применив один из щитов, которым научил Дроу. Судя по пылающим глазам брата, он тоже вспомнил ту реальность и сильно пожалел о своих уроках. Я переместилась на шею Азона и, не обращая внимания на подвывающего от ужаса Арка, который едва удерживался за крыло, избегала атак Дроу. но понимала, что долго мы так не продержимся. Дракон уставал, да и шахванец грозил вот-вот свалиться. Придется спуститься и продолжить бой на земле. Что же, родственничек, придется показать, кто здесь главный. Интересно, матриархат у дроу потому, что женщины сильнее? Ошибочность предположения я поняла после первого же удара, от которого моя защита разлетелась на куски, а меня сама отшвырнула на несколько метров. Застонав, я приподнялась... И кинув тоскливый взгляд на поверженного дракона, неподвижное тело Арка всхлипнуло. Вот и все. И вдруг с неба на приближающегося ко мне долграназа обрушилось пламя. Дроу отскочил и, выругавшись, вернулся к своему дракону. Миг и тот уже взлетел к кружившемуся над нами противнику. Узнав субела, я обрадовалась. Шандатиль, Китти. Услышала тихая и отвлеклась от завязавшейся над головой битвы. Ты ужасно выглядишь. Как и ты. Подбираясь к шахванцу, буркнула я. Заметила неестественно вывернутые плечи и приказала: Лежи смирно. У тебя перелом. Теперь тебя подлечат. Если выживет сам, прошептал Арк. Выживет, возмутилась я. Но будто носло над головой полыхнуло и срубил камнем полетел вниз. Нет. Вскочила я не в силах что-то предпринять. Дракон-эльфа рухнул на землю, но тут мой озон вздрогнул и приоткрыл глаза. Поднявшись, встряхнулся, будто мокрый пёс, и оскалился. «Миленький», — кинулась я к нему, — «скорее туда». Мельком глянула вверх и, заметив приближающуюся тень, поторопила дракона. «Скорее, иначе дроу закончит начатое». Я верила, что тиль выжил при падении. Не могла думать иначе, не то... Всхлипнув, вспомнила все, что с нами произошло, окончательно избавляясь от замены образов и смахивая из себя остатки эграми смирита. Он спасал меня, помогал, угощал пирожным, танцевал со мной, целовал. Мой парень будет жить. Спрыгнув со зона, я повернулась к Долграназу, будто закрывая с собой шандотиля. Крикнула «Липучка!» Земля подо мной содрогнулась, и я со всего размаха рухнула на тело эльфа. Эгра, если выжил, я его добью. Шандатели застонал, не открывая глаз. Жив. Скатившись с него, я подняла голову и, приведя огромного разноцветного дракона, который превышал озоны и субила вместе взятых, гулко сглотнула. Долгранас не сумел вовремя среагировать и с размаху врезался в болтливое чудовище. Сверкнули молнии, и поверженный дроу. рухнул мне под ноги. «Летают тут всякие!» — громогласно проворчала липучка, и, почесав лапой место, куда врезался черный дракон, заметил меня. «Китти, какая ты стала маленькая! Дай игры!» Вечно голодное создание! С облегчением хмыкнула я и выпустила в сторону громадины немного силы. «Китти!» Голос эльфа прозвучал для меня самой красивой музыкой. Шандатель распахнул глаза и глядя в небо улыбнулся. Здесь моя Кэтрин. Я хотела броситься к нему, но будто приросла к земле, догадавшись, почему эльф не смог толком сражаться. Ты ослеп? Слабо покачнувшись, я упала на колени. Как? Почему? Китти. Эльф нащупал мою руку и сжал ее. Как я рада услышать твоего голос. Но почему ты здесь? Нет. Где Дроу? Стражники кричали, что приближается враг и Субелорвался в бой.、И、речь точно не о тебе. Как сказать? Поджимая поврежденную руку, к нам подошел Арк. Тебе повезло, что ты не видишь этот ужас. Глаза страшные, а кожа тьфу. Арк, возмутилась я. Пойду свяжу Дроу. Миролюбиво буркнул Шахванец и отошел. И эльфы носы свои резервации не выснут, а если этот гад очнется, то всем будет плохо. Не будет. Многообещающий процедил и я и прищурилась. Липучка, держи темного, чтобы не сбежал. Можно я его съем? Драконище посмотрел на меня с тоской. Я поколебалась мгновение, но все же отказалась. Нет, все же какой никакой, но брат. Погладила лицо Шандатила. Почему ты не видишь, что произошло? Перерасход эгры, спокойно пояснил он. Чтобы освободить себя из безвыходной ловушки, я сдвинул пласт реальности, но при этом выгорел сам, стал вот таким. Не хотел, чтобы ты чувствовала себя обязанной оставаться рядом с инвалидом Китси, поэтому изменил твою память. И, судя по всему, напрасно. Ты все равно здесь. Да, пылко вскрикнула я и приезжалась к эльфу. «И так будет всегда. Как бы ты ни старался избавиться от меня, я выкарабкаюсь и снова найду тебя. Понял? Теперь я твоя липучка. Смирись!» «Зачем тебе слепец, Китти? К тому же Кор сможет...» «Вы тут новостей не получаете?» — ахнула я и нежно убрала с его лба прядь волос. «Кор заказнили, у дроу переворот, власть теперь у женщины, и эта хвала Эгри — не я!» А Амире я с ней как-нибудь договорюсь. Уверенно, девушка быстро смякнет, что ей выгоднее со мной дружить. А твой отец, сестра? Все хорошо. Успокоила я его и снова обняла. Мне так жаль, что ты пострадал. Я тоже пострадал. Ревниво напомнила себе Арк. Кажется, руку сломал при падении. Маме не обнимать никто не спешит. Кстати, встремпинулась я. А почему ты не поддался магии Мисмерита? Пока не уплачен мой долг, ухмыльнулся шахванец. Я последую за эльфом в любую реальность. Отец сказал это нашей незримой и нерушимой связь. Но, кажется, теперь я свободен. Эльф протянул руку, выпуская тонкий и двазаметный луч силы, и через несколько мгновений оборотень уже пробоя взмахнул исцеленной рукой. Шандатель же попытался подняться, но застонав, откинулся на землю, зажмурившись. Я ощутила, как по щеке скользнула слеза. И вдруг подпрыгнула осененная идеей. Огонь! Я поняла, почему тому эльфу помог огонь. Ведь аргат-садовник. Нельзя передать дар. Но можно усилить его, что он и сделал. Вот оно что! «Ты о чем, Китти?» — недумевал Шандатиль. «Липучка — дар древа жизни». Вскочив, я принялась мерить шагами расстояние от эльфа до драконища. А значит тоже дерево, ведь от осинки не родятся апельсинки. Само ты деревянная, обиделся Липучка. Не обращая внимания на ворчание, я протянула руки и, выпуская темные и светлые ленты Эгры, принялась переплетать их, как тогда, когда сделала из дракончика волка. Магущество высших заключалось в изменении мира, а быстрый рост дара древа мог означать лишь одно. Липучка вылупился таким только потому, что я не ожидала никого другого. Обычная птица скучна, ящерица или змея неинтересна. Подарок светлого эльфа должен нести нечто особенное. Потому дракон, потому радужный. Он растет, потому что все живое тянется к солнцу. Липучка не яйцо, это семя. Семя нового дерева жизни. Проверить свою теорию я могла лишь одним способом, который подсказывала мне история старика садовника. Арк, позвала я и оскалилась. Тащи ветки. Азун, подожги то поваленное дерево. Будем жарить дроу. Обрадовался липучка. Придавленный его лапой долгранас судорожно дернулся и замучало что-то нечленораздельное. Я лишь усмехнулась и помогаю шахванцу надеяться, что на исцеление тела не потребуется несколько дней. Все же целительные силы в огромном липучке намного больше, чем в одном маленьком человеке со спешным даром. Когда редкие сухие деревья. Растущие на границе с резервацией, воспламенилось, стало жарко. Я усилила поток эгры, направленный на лепучку. Дракон еще довольно щурился, явно наслаждаясь моей энергией. И в какой-то момент воздух вокруг существа задрожал, а контуры поплыли. Не останавливаясь, я насыщала дар древа жизни своей эгры до тех пор, пока перед нами вместо дракона не показалось высоченное дерево. Могучие корни змеями впивались в землю, а в кроне барахтаясь запутался долграназ. Древо жизни, ахнул Шенда тиль. Я с замеранием сердца посмотрела на парня, надеясь, что эксперимент удался и к нему вернулось зрение. Кити, обернулся он и радостно рассмеялся. Это невероятно. Ты прекрасно. Да уж. Глянув на меня, содрогнулся Арк. «Ну и вкусы у тебя, приятель?» «Нет, красные глаза и серая кожа явно не по мне». Я же, не слушая ворчания друга, бросилась к шандатилю, смеясь и плача целовала его, а эльф прижимал меня к себе и шептал ласковые слова. «И что теперь?» — подал голос липучка. «Я вечно буду сидеть на одном месте». Он покачал ветками, в которых, ругаясь, барахтался дроу. «Впрочем, если Китти будет давать мне свою вкусную игру каждый день...» Я согласен. Эй, позвал шахванец и кивнул в сторону резервации. Кажется, к нам гости. Фиалриан со свитой. Прищурившись, улыбнулся Шандатиль. Спешат поклониться возрожденному древу жизни. Ничего, что у меня тут в ветвях дроу, как в ворона в гнезде. Буркнул Липучка и вздохнул. Надо было его зажарить, пока был драконом. Липучка. возмутилась я, не обзывай моего брата вороной. Я мстительно улыбнулась. Это мужчина, значит ворон. Кэтрин, позвал Шандатили и опустился передо мной на одно колено. Будешь моей женой? Нет, обняла я его и повалив на землю шипнула. Это ты будешь моим мужем. У нас, смотри, архат. А как же брачный договор? Ехидно уточнил шахванец и завопил тонким голоском, подражая мне, когда я еще была под воздействием эгромисмерита. Арк, я подписала договор, я почти замужем. Почти – ключевое слово – перебила я и ухмыльнулась. Свиток я подписала под магическим воздействием Арк, а в этом случае договор не действителен. Я будущий магент и прекрасно знаю законы. Шандатель помог мне подняться. И я посмотрела на приближающуюся процессию, решительно добавив: «И с этого момента буду отстаивать права светлых эльфов. Я изменю мир, но своим путем, без жертв и выгорания тех, кого люблю».